Моя вера в священное Коран Коран не способен на все тексты его стихов, их расположение, их число, их координация и их красноречие, и все